Но и недели хватало, чтобы превратиться в негра по картерной грязи. Жулики мои заварили на прощание крепкого чая, и почти каждый, отведя в сторонку, говорил, смущаясь. Ну, в общем, сам знаешь, если чего нужно будет, меня в городе каждый знает, только спроси, всегда найдешь. Ну, в бегах, если будешь, или оружие вам, политикам, понадобится, или там... В квартиру, какую залезть нужно. Короче, сделаем. А некоторые даже осторожно намекали, что и зарезать могут кого надо. Не проблема. С такими напутствиями я и вышел за ворота. Все-таки не удалось мне их убедить, что преступность на руку советской власти. Учиться, правда, Некоторых уговорил, да и то весьма своеобразно. Доказывал я им, что даже преступление совершить грамотный человек может лучше, чище. Вот кончи институт, а потом уж воруй, если тебе так хочется. Никогда не попадешься. Этому они верили. Грамотность казалась им чем-то вроде черной магии. И книжки заставлял я их читать. Особенно популярен стал у них Достоевский. Но что говорить, привык я к ним. Даже грустно было расставаться, особенно с ребятами помоложе. Но кто знает, сколько из них никогда не выберется из лагерей. Молодые ребята, горячие как огонь, чуть что за нож хватаются. Вовремя не удержишь, и вот уже новый срок. Ну жалко. Многие из них, по-моему, очень способные ребята. Человек пять я даже английскому языку обучил, просто от скуки, пока сидели по карцерам. Может, кому это покажется странным? Преступники, воры, убийцы, опустившиеся бродяги, наркоманы и пьяницы, и вдруг грустно расставаться. Солидные люди покачают головами, советская пресса в взахлеб примется цитировать. Какая находка для партийной пропаганды. Но это наш народ, и другого у нас нет. Таким вы сделали его за 60 лет. Я спал с ними на одних нарах, под одним бушлатом, делил кусок хлеба, вместе подыхал по карцерам, и я полз по запретке на брюхе, рвал колючую проволоку, обдирая руки, ждал каждое мгновение пулю в спину, чтобы передать им пачку махорки. Так же, как и они мне. И я не жалею об этом. А что вы знаете о своем народе? Какое к нему имеете отношение? Какое имеете право говорить от его лица? Я не считал им нравоучений, не проводил политзанятий, не создавал подполных партий и не учил доносить на товарищей, чтобы исправиться. Я учил их писать жалобы, надеясь, что, привыкнув обращаться к защите закона, они начнут уважать его. И не моя вина, что этого не случилось. Это ваша вина. Вспомните, что отвечали вы им на жалобы. Вспомните, как в лютую морозную зиму поливали из бронзбойтов восставший бур, и как обыскивали людей на снегу, раздев донога. Вспомните тех, кто сдох на пороге вашей санчасти, и тех, кто рубил себя топором пальцы. Вспомните, когда озверевшие от крови толпы будут врываться в ваши кабинеты, волочь вас на улице и втаптывать в мостовые, когда по разбитым, пахнущим гарью улицам ветер будет гнать, тонны бумаги, все, что останется от вашей империи, и не будет вам ни закона, ни правого суда. Так будет, потому что вы не признаете суверенитет человеческой совести. Только никому от этого уже не станет легче. Вы не оставляете им выхода. Что еще сделает с ними жизнь, даже загадывать страшно. Встречал я потом на этапах по пересылкам старых зэков, всю жизнь просидевших по тюрьмам. По тридцать-сорок лет особенно запомнился мне лёха Тарасов. Встретил я его на экспертизе в Институте Сербского в семьдесят первом. Только вошел в камеру, бросился мне в глаза человек лет под шестьдесят, беззубый и тощий, как скелет. Все лицо исколото, на лбу... Ленин-людоед, на одной щеке смерть ЦК, на другой раб КПСС. Был он моложе, чем мне показалось. В войну в сорок 1944 году 16-летним мальчишкой попал в тюрьму за кражу и с тех пор не выходил.